Глава 28 До стиля камер «Как сон?» — спросила Пеппер, когда Эмили вошла в гостиную. «Плохо», — ответила та. «С ней сейчас врач». «Она рассказала, что случилось?» — спросила Скорпио. «Сказала, что её отправили сюда за тем же человеком, которого ищет Пеппер. Его зовут Инженер». «Это ещё кто?» интересовался Скорпио. — Угроза мультивселенной, если верить кроликам. Поэтому его и заперли в умирающем обрубке, а нас вместе с ним. — Тебе не показалось, что сон была слегка не в себе? — спросил Скорпио. — Наоборот, кстати. Учитывая, что с ней случилось, она отлично держалась. Дала вот что. Эмили достала таймер. — И что это? — спросил Скорпио. «Твою мать!» — выругалась Пеппер, заметив устройство в руки Эмили. «Таймер обратного отчёта». «Обратного отчёта до...» — спросил Скорпио. «До смерти этого измерения». «Лучше бы не спрашивал». Эмили рассмеялась. «Она сказала что-нибудь ещё?» — спросила Пеппер. «Когда её ранили, она шла на встречу с Конкордом. У него якобы есть карта, которая приведёт к тихой комнате». «А это что ещё за хрень?» — спросил Скарпио. «Долго объяснить», — ответила Эмили. «Это миф», — сказала Пейпер. «Волшебное место вне пространства и времени, где пересекаются все измерения». «Не уверена насчёт мифа», — сказала Эмили. «Сон считает, что комната существует». «Нет её», — отрезала Пейпер без колебаний. «Разобраться всё равно стоит», — сказала Эмили. «Сон не из тех, кто верит во всякие сказки». «Мы же вроде пытались найти игру», — спросила Мэйдэй. «А теперь ищем тихую комнату. Давайте уж определимся». «Мэйдэй права», — сказала Пеппер. «Только зря потеряем время». «Не факт», — сказала Эмили. «Вдруг это одно и то же». «В смысле?» — спросила Мэйдэй. «Тихая комната. Вдруг это и есть игра». «Интересно», — сказала Пеппер, наклоняясь ближе. «Почему ты так думаешь?» Мы с Руоном Чесом нашли девушку, которая пропала из ресторана на их первом свидании. Она представилась Лизой бранд но её нигде не было. И тут, совершенно случайно, мы наткнулись на женщину, которая выглядела один в один, как Лиза. Только звали её Джули Фуруна, и она оказалась актрисой. Только она не помнила Руона Чеса. «Признаю, странно, но она тут при спросила Мэйдэй. «Я ещё не договорила». — ответила Эмили. — Чтобы пообщаться с ней, нам пришлось устроить фальшивые пробы. — Ну, разумеется, — сказала Майдей. — И во время прослушивания, — продолжила Эмили, — Джулия прочитала нам монолог из бельгийской пьесы Оливии Дюбуа, а называлась пьеса «Тихая комната». — Это точно не совпадение, — сказал Скорпио. — Твою мать, — произнесла Пеппер. — Что такое? — спросила Эмили. — В общем продолжила Пеппер. «Я раньше не говорила, потому что не хотела тратить время на всякую хрень вроде тихой комнаты, но теперь уже не уверена». «О чём ты?» — спросила Мэйдэй. «За несколько недель до того, как Лимерик привёл Эмили к хейзел я познакомилась в баре с одним мужчиной. Я искала там сведения об аэропорте, где якобы не хватало взлётно-посадочных полос» а наткнулась на человека, который интересовался тем же. По крайней мере, я так подумала. Выяснилось, что искал он нечто другое, оставленное в бюро находок аэропорта. «Что он искал?» — спросила Мэйдэй. «Набор контейнеров с одной кинолентой». «Какой?» «Записью голландского фильма до стиля камер». «Почему мне кажется, что стиля — это тихая, а камер — комната?» — поинтересовалась Эмиле. «Ага, на голландском. Он их нашёл?» «Не знаю», — ответила Пеппер. «Я ушла, когда поняла, что со взлётно-посадочными полосами всё в порядке. Но фильм, связанный с тихой комнатой, точно не совпадение». «Обалдеть», — сказала Мэйдэй. «Значит, карта к ней у Конкорда?» «Свон точно сказала именно так?» — спросила Пеппер. «Да», — ответила Эмиля. Пеппер покачала головой. «Плохо». «Почему?» «Когда мы в последний раз виделись, Конкорд выкинул меня из окна третьего этажа». «Господи!» — сказала Эмиля. «За что?» «Мы ужинали, и я не дала ему разломать рояль монтировкой». «Чего?» «Он думал, что в струнах спрятано послание. Я пыталась его остановить». «И он выбросил тебя из окна?» «Ага. К счастью, я приземлилась на навес». «Нам нужно поговорить», — сказала Эмиля приобняв Пеппер. «Не знаешь, где его найти?» Пеппер на мгновение задумалась, и потом выдохнула. «Знаю. Официально заявляю, что это плохая идея». «Принято к сведению», — сказала Эмили. «Так где он?» «В торговом центре Нордгейт. Он там живёт. Жил, по крайней мере», — ответила Пеппер. «Он живёт в торговом центре?» — спросила Эмили. «Как там вообще можно жить?» — поинтересовалась Мэйдэй. — Вот у него и спроси. — Далеко до туда? — Не особо, но торговый центр не работает ночью. Придётся подождать. Следующим утром скорпио отвёл их на частную парковку, где стояли четыре машины. Чёрный прототип электрического внедорожника, тёмно-зелёный кабриолет середины 70-х, изумрудный рейндж-ровер и белый Астон-Мартин-Винтаж. Мэйдэй — тут же направилась к последнему. «Мы все туда не поместимся», — сказал скорпио доставая брелок и нажатием на кнопку, отпирая range «Двенадцатицилиндровый?» — спросила Мэйдэй. «Вроде, я на нем не ездил», — ответил скорпио «Не уверен, что это вообще законно, если честно». Мэйдэй фыркнула. «Хреновы богачи». «Не против, если я поведу?» — спросила Пеппер. «Помогает сосредоточиться». «Без проблем» ответил Скорпио и с улыбкой забрался на заднее сиденье к Мейдей, которая закатила глаза. "А как же сон?" спросила Пиппер, прокручивая список спутниковых радиостанций. Когда Эмили заглядывала к ней утром, она ещё держалась, но была без сознания. Её врач, глава хирургического отделения медцентра Вашингтонского университета, ответил Скорпио: Если будут подвижки, он с нами свяжется. «Ну что?» — сказала Эмили, забираясь на сиденье рядом с Пеппер. «Все готовы?» «Вообще нет», — ответила Пеппер, включая песню ACDC «Ганшутин» и выезжая с парковки. «Надеюсь, мы успеем объяснить ситуацию до того, как этот придурок побежит выкидывать нас из окна».